Глава 12. Айзек Скалистый. Ваше Величество, я сейчас всё объясню. Станислава Храбренькая. Имя удивительным образом подходило моей собеседнице, а наличие рода подтвердило догадку о её непростом происхождении. Не могу сказать, что был силён в устройстве других миров в плане иерархии населения, но... Простых людей не обучают манерам, этикету, держать спину, И если вначале Станислава была растеряна, то с каждой минуты её голос звучал всё твёрже. Плечи распрямились, а в глазах продолжал читаться вызов, что она неосознанно бросала мне. Окончательно же я убедился в благородном происхождении Станиславы в тот момент, когда после просьбы озвучить любой вопрос гувернеру, девушка заговорила на другом языке. «Месье, жена манш пассежур, гебен мир забитте этого скопок ауф, «Дэмштюкброд». Если судить по диалекту и постановке слов, Станислава произнесла какую-то фразу сразу на двух языках. Жаль, что они были мне неизвестны. гувернеру тоже. Поэтому ответ Анфисы не заставил себя долго ждать. «Маленькая леди следует говорить разборчивее, а не так, словно она набила полный рот чулок. Иначе она останется непонятой». «Полный рот чулок», — повторила за гувернёром Станислава, бросив на меня более чем говорящий взгляд. Челки, моя милая любознательная булочка», отозвалась на её высказывание Анфиса, щуря глазки-бусинки и улыбаясь. «Это предмет гардероба каждой уважающей себя леди. Они эластично покрывают твои милые ножки от розовых пяточек до самой попочки». «До попочки», — вновь повторила Станислава, прикрывая глаза и отворачиваясь от гувернёра. «Айзек, простите за нескромный вопрос, но...» «Мой пирожочек», — взвизгнула Анфиса, молотя в воздухе передними лапками и привлекая внимание своей хозяйки. «Леди может задавать лорду нескромные вопросы только в двух случаях. Когда лорд является ее мужем, и когда леди наедине с лордом, что является этим самым мужем». «Лорд, вы муж моей булочки?» Пушистая мордочка повернулась в мою сторону, но несколько раз, моргнув глазами-бусинками, Чересчур резко вернулась к хозяйке. «Моя девочка утомилась. Пойдём, я уложу тебя с патушки». Станислава же всё это время смотрела на меня. Хмуро так. Я даже поймал себя на мысли, что её можно было принять за драконицу аристократических кровей. Удивительное самообладание и манеры. Впрочем, эти мысли я поспешил отогнать прочь. Она человек, и номерянка, И пусть её род явно не является представителем бедного сословия, «На одну ступень с нашими женщинами я не должен её ставить». «Вы привыкнете к своему гувернеру, заверил я Станиславу и поднял ладонь, перерывая готовое сорваться с её губ возражения. «В отличие от остальных участниц отбора, которых сегодня будут расселять в комнаты подвое, вас, Станислава, мы поселим в индивидуальные покои. Первый этап назначен на завтра. Готовиться вам к нему, сами понимаете, не нужно». «Рекомендую вам выспаться и просто набраться сил». «Но я...» «Тайрус», — позвал я помощника, почувствовав призыв от Его Величества. «Увести». «Слушаюсь». Он с почтением склонил голову, после чего подошёл к Станиславе, ожидая, пока она поднимется. «Леди, прошу вас». Я уже был готов переместиться, как был остановлен Станиславой. «Айзек!» Девушка шустро вскочила и переградила мне дорогу одновременно с этим дотронувшись до моего предплечья. «Послушайте! Ох, моя сдобная булочка!» Тут же подбежала к ней Анфиса и вцепилась пушистыми лапами в ногу, стараясь оттащить девушку в сторону. «Нельзя тянуть ручки к чужим лордам! Такой себе позволяют лишние годницы и грязнульки!» Не сдержавшись, я смахнул невидимые пылинки с того места, которого касалась Станислава. «Гувернер прав. Прикосновения у нас действительно были на грани приличий». И на то были свои причины. «Я не знала», — прошептала Станислава, прочитав что-то по моему взгляду. Впрочем, отчитывать её я не собирался. Для этого есть гувернер, А меня ждал его величество. Переместившись, я склонился перед королём. «Вы хотели меня видеть?» — спросил я, не торопясь выпрямляться. «Я думал, что это ты мне хочешь что-то рассказать», — спокойно ответил боливар, указывая рукой в сторону кресла. «Например, почему в зале оказалось на одну девицу больше, чем было заявлено?» «Правда?» — подал голос его высочества Оскольд. Принц занимался тем, что у него получалось лучше всего. Смотрелся в зеркало. «Да, ваше высочество», — ответил я ему, с разрешения короля устраиваясь в кресле. Одна девушка действительно не была учтена и смогла пройти через портал. «Канцелярия кого-то не учла?» — хохотнул принц. «И кто она?» Как и я, Его Величество сделал вид, что не услышал замечания и смешки принца. номерянка, прошептал я, добавляя громче. «Я уже взял ее под контроль. Она примет участие в завтрашнем испытании». «Хорошо». Его Величество чуть понизил голос, бросив взгляд в сторону сына. «Я полагаюсь на тебя. Ты ведь понимаешь? Как только девушка покинет отбор, не пройдя первое же испытание, я разберусь с ней. Кивнув мне, Его Величество знаком показал, что я могу быть свободен. Поднявшись на ноги, я поклонился и вернулся обратно в свой кабинет. И вроде я всё делал правильно, а на душе стало непривычно беспокойно. Я вдруг поймал себя на мысли, что Станислава мне симпатична. Не как женщина, разумеется, нет. Несмотря на весьма и весьма хорошую фигурку. Даже по нашим меркам. А то, как она надула губы, изображая идеал красоты своего мира демонстрировала, как увеличивают их лекари. Другие части тела? На мой взгляд, Станислава была более чем красива. Обтягивающая одежда ничего не скрывала, но при этом оставляла простор для воображения. Я был уверен, что упомянутые гувернером чулочки аппетитно бы смотрелись на «А может, король и матушка правы? Мне пора обзавестись супругой?» Беззвучно усмехнулся я, подходя к столу и смотря на оставленную для меня папку. Здесь находилось собранное по моему приказу досье на одну бесстрашную чаровницу. «Приятно познакомиться, полотая бледненькая, дочь Артура Хворенького», — с предвкушением произнёс я, пролистывая собранную информацию.